Я быстро встал и пошел. Вкладываться полностью в ствол не буду, не в кино. Так быстро устанешь. Мы не в здании, тут ходить придется долго, не десятки метров, а в лесу вообще противопоказано. Нос расшибешь. Гоблин, закинув тигра за спину, идет позади справа. Так мы цели не сдваиваем для гипотетического стрелка. Мишка легко держит на весу ПКМ с пристегнутой соткой. На секунду я оглянулся. Монгол идет за нами, а Демченко заканчивает установку двух сигналов у обреза дороги. Монгол, на главную вышку, контроль на время обхода. Принял. Бекмеев такие задачи любит. Сутками может сидеть на высоте в одиночестве. А там место доброе. Через этот ажур никакой кондор не пробьется. Ближе всего к нам расположена одинокая подстанция и маленькие гаражи под начальственные бибики. Закрыты на висячие замки. Ладно, потом. Подстанция кирпичная, красный цвет стен постепенно замещается зеленым, по стенам дружно поднимается плющ. Кто спорит, и в самом чернушном постапе могут быть красивые моменты, но они все равно напряжены. Самим отсутствием живого духа не радует что-то. А вот звериный дух есть, какие-то звери держат территорию за свою. А вот что это за звери, определить пока не могу. Мое предложение шманать сразу главное здание автобазы, понимание у командира не нашло. По приказу демона сначала мы пошли кругом, осторожно обходя весь периметр. Шли уже в тройке, постоянно перестраиваясь, избегаясь двойки на углах. Демон постоянно фотографировал. Проснулся-таки журналист в командире. Тут аномалии должны быть. Все не уймется гоблин. Будут, пообещал демон. В называется острый железный пруд. Точно, и артефакты валяются, что-то и мне помечталось. Например, голубое яйцо смотрящего. Схрумкал его в яичнице, и ты обретаешь способность перемещаться между платформами или находить локалки с расстояния в 20 км. Главное здание мы обогнули быстро. Две стены глухие. С торцевой стороны большие откатные ворота на рыжих от ржавчины моторедукторах. Во внутренней фронтальной стене тот самый вход, заблокированный собственной дверью. К цеху, оставляя между строениями небольшой проход, примыкал бокс. Небольшой, машин на 10, продолжающаяся пристройкой какого-то цеха. Гора ржавых болванок и поковок под навесом выдает металлообработку. Третье здание тоже под 90 градусов, некогда было сварочным цехом, на два поста. Сбоку к нему прилеплена характерная будка ацетиленовой станции. Если все было сделано на совесть и не протекло, карбидный бункер может быть с ништяком. Короткую правую ножку буквы «П» завершала диспетчерская с соседкой. Избой на курмогах. Тут было КПП и сидели контрольные механики с молоточками. Большие визные ворота лежат на земле. Во дворе ни одной единицы автотранспорта, площадка пуста. Некогда большей частью заасфальтированная, теперь территория промзоны, была покрыта пятнами, отвоевывающей свое законное место зелени. Природа наступает. Эти высокие вязы у забора в кольцах старых покрышек, старые, наверняка росли еще при функционирующем предприятии. А вот эти акации поздние, явные захватчики. Кустарник набирает силу, рвет покрытие, наползает на асфальт с четырех сторон. К ангару! Шамиль, спускайте окна. Дождались Бекмеева. В центральный ангар мы входили через противно заскрипевшую калитку от котных ворот. Я поморщился с удовольствием. В данном случае скрип хороший признак. Первым внутрь залетел монгол, потом и я с тепловиком. Шамиль тут же вычислил высотку и моментально вскарабкался на склепанную из профнастила пристройку механиков. Отворот справа. Застыл со светкой в руках. Ага, есть следы. Остывающие цепочки пятен светились на полу. Здесь, как я и ожидал, довольно много звериных следов. Чьих? Непонятно. Но ни кошки, ни волки, это точно. Определенно, стая лесных обитателей здесь болтается, хоть и не постоянно. Еды на территории нет. Будем разбираться. А что, удобно им в такую дождь тут прятаться? Есть признаки, стая, не очень крупные. Следы почти остыли, полчаса не меньше. Собравшись четвером, мы медленно пошли по вытянутому цеху с тяжелой кранбалкой наверху. Света от длинных слуховых окон и боковых стеклоблочных панелей вполне достаточно, но мы включили облики, мощные фонарики, один светодиод, а учем лупят на сотню метров. Раз, два, три, двенадцать смотровых ям в дальнем конце, четыре порченных коррозии подъемника, хотя еще нормальные, работать будут. Вдоль правой стены нарезан ряд подсобных помещений, складишки, кондейки, бытовки. В дальнем правом конце на втором этаже большое застекленное помещение. Ага, вот тут начальники и сиживали. Но тут не только начальники сиживали, тут и зверье сиживало. По углам кучки фекалий, разбросанные тряпки, вытащенные из верстаков. Хорошо, что помещения закрыты. На ямах стояли машины, все закрытые. Слева что? Господин Урал-вездеход с кунгом. Такие по северам на зимниках катаются. Вещь в себе. За кабину опытный водитель поставил дополнительный бак из титана. Кунг трехслойный, добротный. Спорить могу, что изнутри обшит войлоком и панелями. А еще там есть дровяная печка. Из крыши торчит труба. А вот резина буквально в хлам. Монстр стоит на дисках. Краска кабины в некоторых местах осыпалась. Плохо перекрашивали. Убить надо мастера. Но сам мобиль цел и почти не разобран. У Азбуханка буханка, микроавтобус. Через мутное пассажирское стекло видно, что кожух двигателя скинут. Что-то с двигателем, заодно и ходовку решили подшаманить. Или наоборот. Я поковырялся, опыт есть. Открыл дверь салона. Сиденье на месте. Германтин потрескался. Нужно перетягивать. Столик для пьянок. Это дежурка для малосреднего начальствующего звена. В бардачке наверняка лежат стаканы. Рама, похоже, ураловская. Уже с мостами. Собирались с нуля. Знакомая тема. Потом техотдел предприятия пройдет липовый капремонт, и старые документы с давным-давно утилизированной машиной обредут нового физического хозяина. Обычная практика. Все. Больше с левой стороны ничего нет. Последние три ямы пусты. На правых ямах стояли две машины. Небольшой оранжевый топливозаправщик на базе 53-го газона. И, мама дорогая, старая добрая победа. Никак кто-то из механиков пользовался служебным положением и неспешно восстанавливал отцовскую или дедовую реликвию. Кузов не крашен, но проварен. Подножки вообще выгнуты заново. Зашпаклен. Готовили под покраску. А где потроха? Нужно в кондейках искать». Монгул наивно-звонко стукнул прикладом по бочке топливозаправщика. «Ага, как же, оставили тебе». «Ох, ну и богатство!» «Мысли есть?» — сразу у всех, стараясь говорить спокойно, спросил Гемченко. «Кусок вырезали», — предположил гоблин. «А что такой старый?» — сразу возразил я. «Какой позволили отрезать?» — попытался отшутиться Мишка. «Далеко от нас». «И что? Значит, смотрящие держат промзону, как наш район? Повод лишний раз дать франкам звездюлей, по что лезут не в свое?» «Думаешь, Миша, это нам зарезервировали?» «Без базара. Тут по плану сотник в положенцах встает». — Ага, если не проспать, как ту локалку. — Не проспали же. Шамиль подошел к нам и сел на корточке, положив СВТ на колено. — А если это неотъемлемый признак локации? — Ты о чем? — не понял Серый. — Остальные дублировать не стали, ожидая пояснений. Бекмеев прикрыл глаза и по памяти процитировал. — Платформа 5. Тип поверхности и рельефа 4А. Агрессивной среды общий режим сезонно, плотность биоциноза средняя, техногенная плотность низкая, тип поселения, селективный кластер. Поняли! Техногенная, между прочим, плотность. Дальше шам пояснять не стал. Прозревший мы сами тут же стали гораздо на пояснение. Плотность низкая. Но она есть. Точно. Потому и запихали к черту на рога. Не факт, Сережа. Второй случай нужен. Вторая находка. Костет прав. Нужна вторая. Хоть как-то чистоту прикинуть. Может вообще один такой объект в квадрате на тысячу верст? Да хрень полная. Уж по одному на селективку дадут. С какого пуркуа? Не попухнут? «Тут на удачу селекция!» Внимательно слушающий нас мангу решил, что уже можно и спокойно вкинул на вентилятор нового. Поднявшись с пола, он, посмотрев в глаза каждому, слегка покачал указательным пальцем, привлекая внимание, и тихо предположил. «Мужики, а если это остатки от платформы 4, а?» «Мы замерли. Мне было слышно, как бьется сердце каждого». Вот уж чего не хочется. В этой страшной тишине я неожиданно всем сердцем и умом осознал чудовищную мощь смотрящих, их бесконечную власть над нами и всем сущим. Все могут. Или почти все. А вот вывести новую породу людей не могут. Слепить сами разрозненное людское семя в единый народ, смотрящие не в состоянии. А что это значит? Это значит единственное. Они будут плодить и бросать без помощи негодные платформы, пока не добьются нужного им результата. Результата, после которого мы кому-то и зачем-то пригодимся. Кому? Зачем? Что такое в нас есть, что вы с нами возюкаетесь сволочи? Не умеете хитрить за гранью предательства? Зачем мы вам нужны, такие все самостильные! Никого они не стирают физически, просто бросают. А былых условий мы себе и близко не представляем. Какие были ограничения, какие поощрения. И были ли вообще? Может самый первый вариант вообще был без канала, без спецов, без медиков и оружия? Сука, селекционеры. Смотрящие могут остановить любой метеорит. Могут стереть к чертям целую планету и поставить на ее место новую. Но не будут. Им нужен страх, висящий перед нами и заставляющий нас на каком-то этапе все быстрее и быстрее принимать решения по слияниям и поглощениям. Они не оставят своих экспериментов, не оставят в покое и нас. На пятый раз схему усовершенствовали основательно. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. Остатки платформы 4. И что с вами, ребята, стало? Как и чем вас стирали с карты мира? Дикими зверями? Стихийными болезнями? А за что? За ленность? За тупость? За замкнутость и жадность? Просто отключили от всех каналов, и вы пошли вниз, спрятав сами себя под мох после первой же эпидемии гриппа. Посмотрев на друзей, я увидел на их лицах, ровно те же мысли и эмоции. Отчаянно захотелось кого-нибудь пристрелить. Желательно смотрящего. И тут... Объект! Тихо, но веско объявил демон. У ворот! Мы обернулись. В проеме стоял силуэт какого-то двуногого существа. Контраст мешал увидеть голову, опознать пришельца. Рефлекторно мы раздвинулись в стороны. Шамиль с похвальной реакцией мазнул своим откликом по фигуре, блеснули ощеренные клыки. Тигр-гоблина сжахнул у меня над духом практически мгновенно. «Твою дугу!» — заорал я. «Сомов, гад!» В гулком помещении его девятка отработала с силой сорока пятки. «Жалко зверушку!» — осклабился Сомов, опуская ствол. «Сука, нахрена ж над ухом!» Гемченко пожал плечами. Не по-мирному-то его, Миха. А чужие здесь не ходят. Они или убегают, или бездыханно лежат. Чего мне ждать-то было? Трех прыжков? Без какой-то страшный. Ишь, нарисовался Урка. Стал как член, герой. Пошли смотреть. Это был Павиан. Павиан? Все переглянулись. Да. Специалистов по обезьянам тут не видно. Вроде. Или гибон. Пусть будет павиан, решил Димон. Местного разлива. Павианов я когда-то видел в зоопарке. Впрочем, и там были не крошки. Этот же был просто монстром. Как и все живое на Земле 5. Размеры павиана-мутанта внушали. Подик его под 50 тянет. — Говорят, их всякие папуасы в пищу употребляют, — задумчиво заметил гоблин, на корточках осматривая маслы зверя. — Оттащить бы труп куда надо. Завоняет тут все, — как всегда разумно предложил монгол. — В угол под забор оттартаем, а там шакалы с воронами зачистят. — Что с нами этот мир сделал? Никакой жалости в людях не осталось. Зверь просто пришел посмотреть. «Чисто снорк!» – охарактеризовал зверя монгол. «Какие у него клыки-то взрослые! Зацени, братва!» Невозмутимый Демченко стволом автомата приподнял верхнюю губу. «Такими и зарезать можно!» «Да не было никакой необходимости стрелять, Мишка!» Возмутился я. «Мы что, варвары, что ли? Зачистку от хищников ведем?» «Нет». «Охотимся?» «Нет». «Так какого болта?» Я разволновался. Сыграла сущность правильного охотника. Глядя на гоблина, стоящего у калитки, заелся не на шутку. Сомов немного растерялся, поднял руку в успокаивающем жесте. Но сказать я ему не дал. Не настрелялся еще? Мало мы крови пролили. А это еще что такое? Прямо за спиной гоба в проеме показалась еще одна рожа. — Ух ты! Павиан! АКМ у меня в руках крепко дернулся, вырываясь из рук. А Стимпанк послушно выплеснул по мишени оба заряда. Конусы картечи отшвырнули вторую обезьяну от ворот, заодно вскрыв ее, как консервную банку. «Во дела!» падла, ты специально!» Гоблин присел и схватился за ухо. Из стволов подствольника еще курился дымок, а я уже быстро переизрядился. «Хорошая машинка, своевременно!» Пожалуй, буду себе стим 12-го калибра ставить. Что-то обезьян развелось. Точно, мирному человеку пройти негде. Демченко с нарочитым уважением посмотрел на меня. Действительно, прав ты, Костя. Мы что, варвары? Тихо сказал он, вздохнул и скомандовал. Ладно, устали все. Полезли-ка в кабинет начальства. Там перекусим, перетрем, передумаем. Сомов поднялся, морда красная. «Костя! На! Мы ж интеллигентные люди!» «Объект нам оставлять нельзя!» Подводил первичный итог Демченко. «Первый раз французы поленились, но надеяться на повторную удачу не будем. Эта промзона станет покруче любой локалки. Все, забились, пометили. Теперь тут постоянно должны быть наши» так что сейчас свяжусь с дедом, буду выдергивать кавалерию. Сидим, по третьей кружке чая пьем. На газовке постоянно греется котелок с кипятком. В кабинете начальника разрухи почти нет. Застекленные стены без трещины щелей, даже пыли мало. И плотно закрытая дверь помогли обстановке сохраниться. Настольный компьютер без видимых багов просит электричество. На самом деле, внутри агрегата наверняка все кисло. Хотя винт, конечно, мы с собой заберем. В замке спецы посмотрят. А в одной из тумбочек нашлись госзнаки. Скорее всего, с тех машин, что на ямах. Довод в пользу куска. А вот документов ноль. Ни здесь, ни в диспетчерской. Специально не показывают. Вычеркнуто на таможне? Первым делом в цехе мы начали поиск оружия или признаков его наличия. В обыденной жизни по автобазам карабины и ружья не валяются. Если найдем, решила сходка, значит это еще в большей вероятности остаток плохо зачищенной былой платформы, как провода и сабли в замке. Не найдем? Опять в копилку куска. Пока не нашли. Нет признаков постап-жития. Еда в группе нехитрая, полевая, котлового варианта пока не получается. Консервы давно уже не носим. Зачем они, если к копчености в анклаве хоть завались? А вот огурчики, помидорчики — это завсегда. На громкой связи включилась рация. Монгол уже поставил на крыше антенну. Дункан, демону! «Дудочки мы!» — прошипел дед. Взволнован, долго отсутствуем. «Вы когда назад собираетесь, черти?» «Владимир Викторович, пока тормозимся!» Тут такой объект найден, что бросать его никак. Поэтому записывайте, срочная депеша в башню. Как меня поняли, прием. Да понял, понял. Может мне своих к вам послать? Не вздумайте, Владимир Викторович. Тревожность на судне не снижайте. Пишите. Слушаю, готов. Двух бойцов группы Эриха Вайнерта и Вальтера Коха срочно перебросить воздухом из базы правобережья в замок пока не стемнело, и немедленно отправить сюда на стерегущем. У вас топливо для него есть? Всегда возим. Одна бочка с бензином в трюме Дункана предназначена именно для таких случаев. С малым весом стерегущий сможет махом долететь до нас и на глиссере. Топливо на обратный путь возьмет у Коломейцева. Кроме того, у Бочкарева, насколько я знаю, по Волге в трех местах бочка базы зарыта. Олег человек предусмотрительный. Оружие, БК и по полной. Среда агрессивная. Принял, Сережа. Один человек от Дугина к ним в команду. А лучше сразу двух. И тоже со стволами. Здесь идти только группой. Старшей сводной группы Вайнерд. По факту связи подсветим ракетами. Встретим на просеке. И что сразу главного механика не запросить? Все равно Дугин сам прискачет. А то и Ковтанюка с собой прихватит. Под привычный бубнеж радиообмена я уже без фанатизма жевал четвертый бутерброд с копченной форелью, думал о своем и посматривал через стекло на цех. Обзор у начальников был отличный. Не забалуешь? Эрик с Вальтером это хорошо. Недавно их проверили в деле, начав разматывать тупой и полный интриг-узел с обнаружившейся селективкой канадцев, тех самых таинственных соседей Нотр-Дама с запада. Но это долгая и отдельная тема, требующая отдельного же рассказа с пояснениями. А немцы на операции по покраже французских сталкеров, в дугу изругавшихся со своими властями и посаженными под замок в зоне канадцев, показали себя полный гуд. Классные мужики. Правда, точное место Зиндана нам пришлось искать долго. Мы неделю в лесном схроне жили, следили, вычисляли. Хорошо с примерной дислокацией помогла сбежавшая венгерка. Компанейская и информативно емкая подруга нашего Иштвана. Она в пищеблоке работала, слышала разговоры вояк. Венгерка же и рассказала, что поползновение сталки сталкеров власти вовремя просекли и всю группу повязали. Операция по спокойному выводу француженок через Междуречие резко превратилась в операцию по их силовому освобождению. Группу Катрин Геяно мы с Гобом вытаскивали из заточения именно с немцами. Монгол с Димоном прикрывали нас на дальнике, уже на левом берегу сены. Демченко, конечно, дергался. Ему, походу, эта Катя крепко запала. Вот же, один раз тайно встретились на нашем берегу, и сразу влип парень. Как еще Эльза отреагирует? В общем, их специально оставили, чтоб не светились в зоне франков. Надеялись обмануть, непонятку соседям оставить. Потому во время контакта в основном Эрих с Вальтером и разговаривали Типа немцы пришли на разборки. Даже мы с губом общались с охранниками через немцев, а тех ли стали командами на английском с исторически опасным акцентом. Представляю, как теперь канадцы с французами голову себе ломают. Ну выкрали такие! Девчонок, запертых на лесной делянке, охраняли именно канадцы. Сами франки постеснялись что ли своих прессовать. Ничего, это у них пройдет. Такой ложный стыд быстро проходит, если встал на ход зачистки недовольных соотечественников. Вообще-то, Гоблин сильно рассчитывал, что в этой избе недалеко от Сины, в охранниках обязательно окажутся грузины. Однако присоединившемуся к селективке канадцев монокластеру Джорджии, похоже, кроме охраны блоков ничего не поручали. А вот я обрадовался. У меня даже после памятных событий 888. Осталось к этой стране нормальное отношение. В детстве много раз там отдыхал, в молодости к друзьям ездил. Хорошая страна, если без вождей. Почему-то любой грузинский вождь всегда тянет страну вниз. Вряд ли сюда принесло мешико с нокерами. Ну а если так, выследим, выкрадим и кол посадим. Кстати, Сотников был первым, кто решил сыграть по сложному. И с грузинами, так сказать, предварительно поработать. А вот гоблин на этот предмет свиреп, даже слышать о них не может, сразу бесится. От него и канадцам досталось по полной. Двух сталкерш те избили крепко. Гоблин после того, как мы быстро и тихо взяли избу, как только увидел синяки на девчонках, просто осатанил. Сразу предложил главному охраннику, крепкому такому парнишке из Квебека, схлестнуться в голову. Когда тот то отказался, зря, кстати, меньше получил бы, Сомов просто избил его до изумления. Немцы тоже подключились, с наслаждением размялись. Ну и ваш любимый Кастет вложился раза два с ноги. Так, для отработки левого лоу. Потом Мишку оттаскивал. Он ведь тогда тоже купился на французское. Сразу глаз положил на самую маленькую сталкершу, Софи. Где он, кстати? — Пацаны, я на вышку пойду, пожалуй, на ночь сяду, — объявил монгол. Медитировать собирается. — Добро, только пожрать возьми и тын прихвати, натянешь, — согласился Геншинга. Сверху, да с приборами, да со светкой. Самая лучшая охрана и контроль. Поставит монгол пару сигналок на лестнице, сделает гнездышко. Чуть я аж позавидовал. Гоблин демону. «Ты где?» «Во второй подсобке. В замках ковыряюсь. Знакомлюсь с бытовыми условиями трудящихся». «Монгол на вышку пошёл. Проводи». «Принял. Сделаем, командир. СК». «Жаль, далековато тут. От Анклава сюда чапать...» «Промбаза перспективна для России не просто стратегически, как очередное наше пятно на карте. Не новая локация». Чувствую, после нашего визита к этим сталкерским местам слово проживется. Это еще и развитие. Если грамотно наладить перевозку паромами, то тут можно технику не просто чинить, собирать с нуля, модернизировать, строить новые образцы. Гараж, правда, нового автотранспорта нам не подарил, а вот два старых трактора Т-100 – это очень серьезно. И еще две рамы боком у стены. Зиловская и Газоновская. Мне аж самому захотелось тормознуться в промзоне, включиться в любимую авторемонтную работу. А два маленьких так еще и не осмотрели. Устали нахрен. Несколько жилых домов поставить, периметр восстановить, почистить территорию, закинуть генераторы. А лучше бы поставить ветряки. В предгорьях самое оно. Может ли тут быть поблизости магистралка, ведущая в новые земли? Да запросто. Искать надо. Внимание, снорки, много. У меня чуть кружка из рук не выпрыгнула. «Монгол, точнее дай!» — крикнул микрофон демон, хватая КМ. «По периметру не меньше сотни!» «Ничего себе события разворачиваются! Мы тут к таким числительным непривычны!» На территории одиночными выстрелами защелкала СВТ «Монгола». Он там продержится, если эти снорки снизу на вышку полезут. Эх, нужно было ему люки чем-то завалить. Втащил наверх к шам что-нибудь тяжёлое или нет? Обезьяны атакуют. Мстить за павших пришли? Или типа не потерпят пришельцев на своих законных землях? Ну уж нет, теперь это наши земли. А сигналки не сработали, значит прямо из леса валят. Где гоблин, дергай его, закричал я, цепляя РПС. Пачки по карманам, ночник. Помпа! Она у мишки, это хорошо. Подтянул пулемет. Гоблин, демону! Да здесь я что случилось? С норки толпой сюда валят! Ты где я, твоя буква болтаешься? Да в подсупке я нашел кое-что. Бросай все, дуй в аквариум, Шнель! Херц. Зашибись ситуация, вся группа разделена. Один на вышке, мы с демоном в стекляшке, а Сома в черт знает где шарахается. Стоя на рифленых металлических панелях, площадке перед аквариумом, со второго этажа мы увидели, как гоблин открыл дверь под сопки и сунулся наружу. Но демон, скинув автомат, тут же заорал, как резанный без всякой ракции. «Мишка, назад!» Снорки повалили толпой. «Через все щели!» Уже начав стрелять, я постепенно отвечал, откуда они появляются в ангаре. Двумя ручьями эти горные обезьяны вваливались через дверные проемы. Из калитки ворот и боковой, типа с заблокированной упавшей дверью. Это для нас, людей, она заблокирована. А обезьяны полезли струей. Вылетали в ангар, где попадали под плотный огонь наших серым калашей и спинок. Все это время... Гоб хавался за металлической дверью, не имея никакой возможности включиться в битву. Потом снорки, поднимаясь по пристенной лестнице, полезли через окна. Некоторые орали, получая порезы от осколков, но их торопили новые штурмовики. Этот поток нападавших опасней. а окон по узкой внутренней галерее до аквариума рукой подать. «Пустой!» – крикнул Демченко, второй раз перезаряжаясь. «Держу!» У меня уже третий магазин расходуется. Раньше начал. Только сейчас я осознал, что никаких чудовищных потоков нет. Мы гоняем пангару в небольшую обалдевшую группу. Прыгают так, что попасть в них очень сложно. Каждый охотник, пробовавший попасть в зайца, шмыгнувшего у него из-под ног и зигзагами стреканувшего вдаль, знает, сколь непроста такая задача. Вроде столько чая выпил, а во рту от страха и азарта все пересохло. Черные тени лезли и падали, кто мешком, кто в шумных визгливых корчах. Три ошалевших павиана застыли в центре, оглядываясь по сторонам среди трупов. Плюнув на них до поры, я повел отстрел лазутчиков оконных. Орут-то как! В ангаре стоял шок и трепет. Дым, вспышки выстрелов, визг и крики. Без ночников плохо нам было бы, на улицу уже капитально стемнело. Редкие щелчки СВТ не утихают. Зная Монгола, я предположил, что Бикмеев выбирает наиболее жирные куски. Вышибает с норков главарей. И тут из гнездовья в полумрак вылез гоблин, которому смертельно надоело греть задницу в подсотке. Куда? В руках у Мишки была четырехметровая труба-двухдюймовка. Группа прозревших павианов стояла прямо перед ним. Взмахнув трубой, как зубочисткой, Гоблин одним движением снес всех троих, с хрустом ломая кости. Сразу после этого с ракетным ускорением бросил трубу как копье в калитку ворот и попал под лес, как мне показалось, буквально прошив очередного снорка насквозь. Быстро поглядев по сторонам и махнув нам рукой, Сомов перекинул за спину Келптек и ринулся к боковому выходу. Поняв, что он задумал, мы с демоном особо усердно принялись защищать пространство вокруг. Я схватил было ПКМ, но тут же положил назад. Елки оглохнем ведь. Да и больше разрушу тут таким агрегатом, чем добьюсь толкового. Мишка рывком поднял дверь, поставил ее на место и привалил двумя задними мостами, лежащими у стены. Без адреналина такого не сотворишь. «Устой!» – заорал Сомов, набивая магазин. «Еще две залезли!» «Вы что, тупые! Ствола никогда не видели, не слышали!» Да когда же это кончится, нужно на галерею выходить. Здесь не решим. Опять кто-нибудь полезет. Тем временем, Сомов, выждав, когда я после пяти выстрел в проем, разрешающий махнул ему рукой подскочил к калитке, захлопнул дверцу и лязгнул за движкой. Фу! дождавшись у аквариума сомова, мы, переступая через трупы, пошли по внутренней галерее к двери. Это был какой-то киношный страшный ход. Мы работали, как каратели, пистолетами. Идешь, над тобой появляется тупая клыкастая морда снурка. В лоб тебе явный унтерменьш, Алес. Дальше шагаем. На подходе к двери мы услышали, как во дворе одна за другой гулко ухнули эфки Монгола. Молодец. А мы до чего ждем? Это уже не ангар. Технику не побьем. Хотя... Пуль выпустили столько, что наверняка рикошетом почему либо ценному резанули. «Гранаты!» — скомандовал Демченко, сдергивая засов и открывая дверь. «А вот вам гостинчик!» Разгоряченный гоблин с азартным и веселым видом закинул вниз две РГ-42. Слонкие гостинцы от Сомова с норком явно не понравились. Нападавшие стушевались, отхлынули назад. Мы с Серым, предварительно выстрелив в обе стороны из Тимов, Рывком выскочили на галерею. Мама дорогая, Куликовская битва. Думал, мы в ангаре много набили. Ага. Во дворе была видна четкая работа Монгола, плюс 4 гранаты. Десятка три на территории полегло не меньше. Черные пятна тушек были разбросаны по всей площадке. Монгол, ты как? Мужики, вам не кажется, что нам нужно брать патронов побольше? «Это точно. Расход получился большой. Уж к павианам мы точно были не готовы». «Ладно, дело ясное. Пора Бекмееву помогать. Я наверх». Забравшись по короткой лесенке на крышу, я обнаружил всего одного молодого павиана. Стоя на противоположной стороне кровли, он пытался рычать, с ужасом наблюдая, как смерть в моем лице неотвратимо приближается к нему. — Не боись, охотники молодняк не берут. — Прыгай, приятель, тут невысоко, — предложил я снурку. И странное дело, он послушался, сиганул на крышу гаража и скатился вниз. — Пусть уйдет, если умный. — Чисто наверху. Спустившись, я встал рядом с Димоном. Сразу после моего появления уже гоблин, взяв в одну руку Келтек, а в другую ПКМ обошел внешнюю галерею по кругу, выстрелив всего несколько раз. Тем временем я сбегал за тепловиком и боеприпасом. Поиздержались мы в обороне. И пошла работа в тире. А еще через полчаса все кончилось. Стая отступила, плюнув на свою затею выгнать чужаков с территории. При одном лишь представлении предстоящей геморятины по перетаскиванию такого множества трупаков мне делалось плохо. Да, промзона непросто будет тебя отбить в мохнатых горцах. Демон Монголов, к вам иду. Открывайте коленку. Давай, Шам, прикроем. Тишина. Аж в ушах звенит. Серега, опустив автомат, вытер лицо платком. Что это было? Миграция стаи? Сводный отряд, спустившийся с гор и решивший разобраться с захватчиками? «Мишка, давай вниз, впусти Бекмеева. Мы тут пока посмотрим. Еще лестницу нужно будет заблокировать на ночь. Кстати, что ты там нашел-то?» Гоблин, уже открывший дверь, ведущую из галереи в ангар, обернулся. «Ствол в одной кабинке. МР-153. Мурка. Вот и думай тут, что хочешь». И ушел. Демченко сплюнул. «Так что же это за место все-таки?» Ромзона молчала.